Хотите спастись, давайте работать вместе. Мы поможем вам решить сегодняшние проблемы и скорее беритесь за дело. Шустеров глубоко задумался, а потом медленно покачал головой. — Не торопитесь, Александр Филиппович. Мы вас не звали с вашими готовыми знаниями и решениями. Мы хотим учиться по-настоящему они списывать чужих шпаргалок, а по-настоящему, значит, сами. И дело тут даже не в гордости. Элементарный расчет – нельзя целому человечеству превратиться в интеллектуальных нахлебников. Мы ведь учиться разучимся, а потом вообще думать перестанем. Есть и другая сторона – шок, унижение при встрече с таким интеллектуальным превосходством, а из-за него комплекс неполноценности, неверия в свои силы и возможности. Вы человек симпатичный, Александр Филиппович, и намерения у вас самое что ни на есть благородные, но худшие услуги не придумал бы и враг. Нет уж, мы как-нибудь сами вот этой головой, вот этими руками проваливаете вы с вашим контактом, ладно? Хотите наблюдать? Наблюдайте, хотите шпионить? Шпионите. Надеюсь, войной на нас не пойдете, мы этим не занимаемся». Холодно ответил Александр Филиппович. Ну и слава богу, а насчет контакта погодим. Может, там попозже, когда чуть выбьемся из неуспевающих, а пока благодарим покорно. Заходите другим разом. Вот так. Он остановился, расставив ноги, уперев руки в бока и, набычившись, глядел на собеседника. А вот Не хотите? Александр Филиппович скрутил кукиш и повертел им перед носом у Шустерова. Черт-то с два. Фигушки. Видал? Он чуть успокоился, сунул руки в карманы и буркнул. Сигарет в даче. Нервно попыхтел, извергая клубы дыма и забормотал. Ишь ты, как в нем кровя взыграли. Гордые они какие. Сами, понимаешь, хотят сопляки. И вдруг сразу успокоился и повеселел. Слушайте, Лев Иванович, вы кто, инженер? Ну, и что? Все сами узнали. И таблицу умножения вывели, и все эксперименты повторили от Ньютона до наших дней, и святой инквизиции про вращение Земли доказывали, а? Не слышу ответа вас учили. В школе, да, и в вузе. А какого же черта вы не протестовали, гордость свою не отстаивали? Не боялись разучиться, думать? Это было изучение человеческих знаний, а не чужих, но не своих личных. Знания вы поглощали независимо от источника, даже если их добыл впервые какой-нибудь рабовладелец, идеалист, макобест. Или это просто Внеземной рационализм прорезался, и свой мракобес вам ближе и дороже любого инопланетянина. Ну, будьте честным, скажите, что так, а? Молчите. Он снова черкнул спичкой и затянулся. Болтун! Догонят они! У нас сто тысяч человечеств! У нас целые планеты только и заняты переработкой и распространением оборудования научной информации среди членов Союза. А эти щенки в одиночку догонять собрались. Да, мозги вам достались отличные. Такие во всей галактике поискать. Сможете, много сможете, но в коллективе. А заниматься интеллектуальными растратами, разбазариванием мыслительных мощностей не позволим. Вы этому миру не хозяева, он наш общий, так что нечего тут самостийно управляться. А, собственно, какое вам дело до нашего прогресса или отставания? Вас сто тысяч человечеств. На кой вам малограмотные провинциалы? Болван и болтун. Что вы мне в нос своим комплексом неполноценности тычете? Да поймите, наконец, нужны вы, нужны... Хоть вы и без царя в голове, мягко говоря.